Беседы первые. Восточные славяне и возникновение государства Киевская Русь. Начиная разговор об истории русского народа и русского государства, нам следует сразу определиться в основных приоритетах, на которые будет делаться упор в наших беседах. Долгое время в исторической науке ученые, ну, по вполне понятным причинам, видели по преимуществу действия сил экономического и социального характера. И вся история замыкалась на развитии промышленности и на классовой борьбе. Несомненно, что без этого не обойтись. Но и превращать историю людей в историю производительных сил, производственных отношений и революционных ситуаций, значит выбрасывать, как ненужные, такие интереснейшие и важнейшие факторы истории, как национальный, расовый, психологический, личностный и, что особенно важно, духовный. Великие историки прошлого, работавшие в досоветский период – Карамзин, Соловьев и особенно Ключевский, старались в меру сил и таланта рассматривать исторические проблемы комплексно, не преуменьшая значение одних фактов и не преувеличивая значение других. В советский период исторической науки, при котором, безусловно, исследования по многим показателям пошли вперед, незатронутыми или мало затронутыми и к тому же однобоко оказались исторические портреты царей, А в русских условиях личность монарха во многом определяла все развитие государства. Роль православной церкви как одного из важнейших элементов жизни общества на всем протяжении русской истории. Многие оценки объявлялись незыблемыми, неприкосновенными и если менялись, то только по решению высших партийных органов. Конъюнктурная история, подыгрывающая тем, кто сейчас стоит у власти, это самое страшное в исторической науке, ибо конъюнктурщина рушит веру людей в то, что истина вообще существует. Сейчас назрела необходимость вернуться к старым, проверенным методам исторических исследований, при которых идеология будет не диктовать исторические оценки, а сама станет объектом исторических исследований. Правда, не всегда приятно, и надо быть готовым к тому, что светлое в истории часто сопровождается темными пятнами, о некоторых из которых надо говорить честно, а некоторые прояснить, тем более, что наша история полна загадок, иным из которых годы, а иным – века. Одной из таких наиболее древних и неясных проблем является вопрос о происхождении славян вообще и восточных славян в частности. Наши далекие предки были, очевидно, индоевропейцами по происхождению, И корни славянской народности уходят в равнины Индостана и Ирана. Сейчас можно с достаточной уверенностью говорить о том, что уже до того, как они, славяне, стали выходить на мировую арену в середине первого тысячелетия во время великого переселения народов, они занимали территорию примерно от центральной Германии до современной центральной Украины. Очень интересно само название «Славяне» или правильнее «Словене», то есть обладающие даром говорить, общаться. В пользу этой версии свидетельствует и то, что иноземцев они называли, соответственно, немцами, немыми, неспособными к общению. Так как чаще сталкивались славяне с германцами, то за теми, со временем, и закрепилось это понятие немцы. Конечно, лестной для нас является и теория о том, что наши предки называли себя в честь своих же славных подвигов, Но и это ведь одно и то же. Славный – это известный, тот, о котором говорят, слово о ком у всех на слуху. Рассказы и блины, прославляющие героев, так и назывались словами. Например, всем известное слово о полку Игореве. Расселение славян особенно активно происходило в VI-VIII веках по трем основным направлениям. На юг, на Балканский полуостров, те славяне стали предками современных болгар и югославов шло распространение на запад, в междуречье Одора и Эльбы, это предки современных чехов, словаков и поляков, и на восток, и более активно на север, в современную Россию, предки современных русских, украинцев и белорусов. Процесс этот был длительным и болезненным. Так славяне южные оказались отрезаны Венгрией от западных и восточных, а на западе освоение территорий сопровождалось столкновениями с германцами, которые со временем, особенно в современной Северной Германии и Северной Польше, смогли ассимилировать славян по-руссов. немецкое название пруссы. Общественное устройство у славян до процесса расселения по Южной и Восточной Европе было племенным. Основные вопросы жизни племени решали старейшины, опиравшиеся на авторитет возраста и опыта. Но эта система была жизнеспособной только в стабильных, спокойных условиях когда началось освоение новых территорий, сопровождавшееся стычками с соседями и с другими славянскими племенами, стало совсем не до советов старейшим. Слишком часто надо было принимать решения сложные и неприятные, в основном военного характера. На арену политической жизни стали выходить военные вожди, чье слово в период частых столкновений было непререкаемо. Тем более, что в условиях расселения – у славян начало происходить разложение родового устройства, и в результате постоянного дробления и смешивания племен стали складываться новые общности, которые носили уже не кровнородственный, родственный патриархальный, семейный, а территориальный, соседский характер. В родовой общине все работают на одном поле, ради общего интереса. В общине соседской у каждой семьи свой надел. Славянские общины в процессе освоения новых территорий приобрели таким образом двухступенчатую структуру. Несколько относительно небольших образований, которые можно условно назвать племенными княжениями, составляли, как правило, более крупные племенные союзы. Главной социальной и хозяйственной ячейкой была семья. Но для правильного понимания места семьи в тогдашнем славянском обществе необходим комментарий. Дело в том, что восточные славяне, а мы начинаем говорить теперь именно о них, оказывались в непростой ситуации, замедлившей распад так называемой патриархальной семьи, когда под одной крышей жило несколько поколений и боковых ветвей. Это были семейные, так сказать, коммуны в несколько десятков человек. Славяне, придя на территорию современной Украины, быстро убедились, плодородных причерноморских и приднепровских земель на всех не хватит и пришлось расселяться на север, в незнакомый, недружелюбный лес, осваивать охоту, собирательство, рыболовство, что для славян, привыкших к земледелию, было шагом назад. Славяне боялись леса и старались расчистить его для выращивания привычных зерновых культур, но не тут-то было. Во-первых, работа эта оказалась истинно каторжной, и во-вторых, чем севернее уходили восточные славяне, тем больше внимания и усилий требовала земля – На широте современной Москвы пашню, образно говоря, надо было поливать ради урожая не водой, а потом. И работать всем и слаженно, чтобы получить хоть что-то. В одиночку в тогдашних условиях было просто не выжить. Соответственно, сохранилась и даже укрепилась более высокая форма сотрудничества и совместного выживания, объединявшая отдельные семьи и хозяйства в ту самую соседскую общину – верфь, потом получившую название «Мир». По сей день, кстати, сохранилось старинное выражение общих усилий всем миром. Члены верви совместно владели сенокосами и лесными угодьями, а вот освоенные пашенные земли были поделены между христианскими семейными хозяйствами. Конечно, такая форма собственности, как частная, в таких условиях возникала медленно. Выжить в непростых и экономических, и политических условиях можно было только совместным трудом и совместной заботой, соборностью. Создание территориально-политических объединений восточных славян явилось важной предпосылкой формирования государственности. На территории, вошедшей потом в состав Киевской Руси, известны многие союзы славянских племен – поляне, древляне, тиверцы, уличи, а также радимичи, дулебы, вятичи, кривичи. Последние два племенных союза осели на современных территориях Московской области. Говоря о полянах, древлянах, вятичах и других племенах, надо иметь в виду, что речь идет не просто о племенах, а о политических и военных союзах, включавших в себя до ста и более мелких племен и называвшихся по имени одного из них, самого сильного и многочисленного. Каждый такой союз имел собственных князей-вождей из племенной знати. Историки считают, что восточнославянские союзы племен Были первичной формой государства на территории современной России О тех временах нам известно сравнительно немного И все больше от соседей восточных славян Чужие летописи донесли до нас имя одного из наиболее известных племенных вождей старейшин Гастамысла Имена целой семьи основателей Киева Братьев Кия, Щека, Хорева и сестры их Лыбеди имена мифических предков некоторых славянских племен – Радима Радимичи и Вячко Вятичи. Известно и то, что племя дулебов, например, в начале 7 века нашей эры попало под иго неких обров, возможно, авар, которых натравила на славян из своих интересов Византия. Обры авары истязали дулебов, но затем как-то разом все исчезли, то ли вымерли от эпидемий, то ли погибли от рук восставших славян. Поздний летописец указывает, что их истребил Бог. Но загадочность события надолго сохранилась в исторической памяти во фразе, предполагающей сравнение «Погибоша-Аки-Обри». Соответственно, большой интерес представляют для нас окружение славян, их соседи. На востоке, от Кавказа до среднего течения Волги, располагались мощные государства Хазар и Волжских Булгар. Таким образом, путь к дальнейшему расселению славян на восток был закрыт. И хазары, с которыми нам еще предстоит встретиться И булгары Были племенами с востока С которыми славяне то торговали, то воевали Интересно особо булгары Это тюркское племя в свое время Разделилось в своем странстве и на запад Часть булгар ушла на Волгу Создав сильную и независимую до поры Волжскую Булгарию В районе современной Казани Другая часть осела на Дунае У границы Византийской империи Где слилась со славянским племенем северян Появилась Дунайская Болгария Существующая и поныне К югу от земель восточных славян Располагалось Черное море И могущественное государство Византия На западе венгры И уже осевшие в Чехии и Польше Западные славяне Единственным возможным путем Расселения из-за постоянно Увеличивавшейся численности Стал, как уже упоминалось, север На котором, далее современной Линии Чернигов-Курск проживали финно-угорские племена. Они находились на более низком уровне развития, занимаясь преимущественно охотой и собирательством в разных видах, попутно наделяя высшими силами природные явления. Восточные славяне, ну, по неволе начавшие освоение севера, для финно-угров выступали как носители более передового, более совершенного культурного, да и хозяйственного опыта. Процесс колонизации центра восточноевропейских земель был долгим, но проходил он, скорее всего, мирно. С новыми навыками обработки той же земли можно было кормиться большему количеству людей. И подтверждает это то, что в центральной и северной России сохранилось много географических названий финского происхождения, особенно названий рек – Ворскла, Клязьма, да и сама Москва. Современные лингвисты выдвинули Несколько вариантов перевода этого слова Москва "щевелевая река, или иначе Черная вода, или иначе Река Мать Медведица Если бы территории финно-угорских племен Славянами завоевывались То прежние названия Безусловно бы заменялись новыми, славянскими Некоторые села, например В Коломенском районе Московской области И сейчас носят эти древнейшие названия Хорошова «Хорошо» – это финское слово. У славян изначально применялось слово «добро». И Тимирева в оригинале «Томерево», то есть то место, где жили финны из племени Мерь. Помимо Москвы, финские корни звучат, например, в названии столицы соседней области. Рязань, возможно, была племенным центром финно-угорского племени Ерзя и звучала первоначально как Ерзянь. Чтобы завершить этот экскурс в историческую лингвистику, укажу – что помимо слова «хорошо» в русский язык из финского вошло, например, слово «парень», «неженатый молодой мужчина» и еще некоторые. В итоге продвижения славян большая часть финно племен слилась со славянами, а часть ушла еще севернее, в современную Финляндию. Одним из сложнейших вопросов В истории российской государственности Долгое время был, да и сейчас остается Вопрос о степени заимствования Русью У своих соседей опыта государственного устройства Монах киева печерского монастыря Летописец Нестор В «Повести временных лет» Летопись начала XII века Оставила одно из первых описаний Начальных фаз развития Руси Описывая прошлое восточных славян Он называет несколько мощных племенных союзов И упоминает первые политические и торговые центры К которым тяготели и сельские районы Это Киев и Новгород В частности, Нестор рассказывает и о том Как враждовавшие между собой племена славян Жившие в районе реки Волхов и озера Ильмень Для наведения порядка в 862 году Пригласили варяжского князя Рюрика Который прибыл с братьями Синиусом и Трувором Сам он, дескать, Рюрик, правил в Новгороде, а братья, соответственно, в Белоозере и Изборске. Эта легенда отражает реально сложившуюся практику. Часто славяне приглашали наемников, если по тем или иным причинам своя дружина не могла справиться с очередной напастью, или дружины своей вовсе не было. Далеко ходить было не нужно. Многие варяги сами часто отправлялись служить Византийскому престолу по легендарному торговому пути из варяг в греки. Приглашение со стороны славян попутно помочь в отношениях с соседями было, в общем-то, нередким явлением. Приглашали варягов на договорной основе, на основе ряда. В современном русском языке существует слово «подряд», а в армии важным элементом службы является «наряд». То есть тех варягов приглашали на время И на определенных условиях Очевидно, до расширения племенных Охотничьих угодий Конечно, варяги, умея неплохо Воевать и торговать, будучи Морскими кочевниками, не могли дать Государственность оседлым славянам Более того, даже небольшие Первые города Древней Руси Так восхищали варягов И размерами, и количеством, что они Называли Русь Гордарикой То есть страной городов Количество городов и их величина Есть и по сей день важнейший показатель Развитости любого народа Своих городов у варягов Следовательно, было не в избытке Конечно, не о порядке Как о политическом устройстве Говорил летописец Нестор Изгнав в 862 году Ранее приглашенных варягов Явно не справившихся со своими обязанностями Они, славяне Обратились к Рюрику Кстати, как показали недавние изыскания В скандинавских архивах Такой вождь существовал под именем Рюрик и действительно плавал к славянам. Вот как звучит это место в летописи обращение славян к Рюрику. «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет, то есть надо было обеспечить военное прикрытие племенных земель. Да и прибыл, скорее всего, Рюрик Рюрик не с братьями, а со своей семьей Синя Хус и дружиной Тру Воринга». Поздний переписчик летописи, скорее всего, и принял эти непонятные скандинавские слова за имена мифических братьев. Завершая эту тему, хочется особо указать. Славяне нанимали варягов на свою защиту совсем не потому, что сами воевать не хотели. Как уже указывалось, в условиях холодного климата и рискового земледелия все силы взрослых членов племени уходили на добычу пропитания. Уйти мужчинам на войну означало обречь свои семьи на голодную смерть зимой. Варягов нанимали не за деньги А за предоставление жилья ну, Для зимовки на их пути на юг И за харчи Где пятеро едят, там одному место И ложка всегда найдется А десяток мог прокормить и двух-трех нужных чужаков Еще одним, до сих пор непроясненным моментом В нашей ранней истории Стало название Рось Постепенно распространившееся на всех славян И много позже зазвучавшее в словах Великороссы, Малороссы, Белорусы Есть мнение, что этот термин пришел от славянского племени, жившего на реке Рось на Украине. Иные ученые предполагают, что название связано с цветом волос, русым. Есть сторонники того мнения, что так называли варягов, которые активно торговали на пути из Балтики в Черное море и часто, как мы видели, приглашались славянами как военные специалисты и на княжение. Наконец есть версия и о том, что так просто называлась «племенная знать», отвечавшая за спокойствие и безопасность племени. В 882 году родственник и близкий друг Рюрика, находившийся при его сыне Игоре в качестве опекуна, князь воевода Олег, осуществил важный поход на юг, в Киев, где убил правивших там варягов же, знакомы не правда ли, Аскольда и Дира. Киев и стал новой столицей. Что объединило новгородскую и киевскую земли Возникло единое восточнославянское государство Киевская Русь Опять необходим исторический комментарий По тем же скандинавским летописям Рюрих не умер А вернулся в Скандинавию Где у него появился шанс стать местным королем Такой же казус и со Скольдом и Диром Лингвисты допускают, что это был один человек Да это как-то и логичнее Просто носивший длинное варяжское имя Аскальдир Со времен Рюрика и Олега и вплоть до конца X века Система общественных и политических отношений в Киевской Руси Строилась следующим образом Славяне жили земледелием и охотой Чем севернее, тем больше роль охоты и меньше земледелия За обеспечение безопасности они выплачивали племенным вождям оговоренную дань За которой княжеские дружины регулярно совершали полюдье Объезд подданных территорий За счет дани и существовала княжеская администрация Для славян было очевидно, что те народы, которые не будут кормить свою армию, будут кормить чужую Тем более, что в ранней истории славян такое случалось Вспомним о загадочно исчезнувших обрах Существовала система семейных отношений с соответствующими обрядами Причем жен старались брать издалека, чтобы избежать близкого родства Отзвук этой традиции слышится в слове «невеста», что означает привезенные издали» «невесть неизвестно откуда» Веровали славяне в многочисленный пантеон языческих божеств Причем каждое племя считало своим покровителем Целый набор разных башков и сооружало им идолы Об этом мы поговорим подробнее позднее Итак, появление славян и зарождение у них основ государственности Шло поначалу в общеевропейском историческом русле Многие народы, жившие к западу от Днепра Ранее пришли откуда-то с востока Частой была и практика приглашать наемников из числа тех же варягов и им же доверять основывать династии. Появление первых элементов государства на Руси шло на военной и территориально-национальной основе. Однако, как мы увидим в следующей беседе, силы и большой территории было недостаточно для укрепления молодой страны. Становилось очевидным, что наставало время внедрения новых начал, духовных и законодательных.